Глава двадцать пятая «Ну ты даешь!» — подскочила Света. «Ну и спросила, что я могу тебе ответить?» «Как мне жить?» — с отчаянием повторила Соловьева. «Счастлива на зло всем!» — озвучила свой принцип портниха. «Держать спину прямо, что бы ни случилось!» «Ты очень смелая и сильная!» — прошептала Ира. «Как этому научиться?» Кускова махнула рукой. «Это одна видимость. Реально я слабачка. Реву по ночам, утром глаза накрашу и фиг фок на один бок. В ателье иду». «Нет, ты храбрая», — повторила Ира. Призналась, что романа не любишь. А я от Кати смертельно устала. Порой так ненавижу ее, что даже зубы ныть начинают. Но я молчу». «Я хочу свою проблему решить», — пожала плечами Света. «Поэтому слушай Егора Владимировича. Посоветовал он откровенничать, я язык и развязала». «Возвращайся в группу. Вместе мы справимся. Ты попробуй, потихонечку начни». «Не могу», — прошептала Ира. «При всех вслух не получится. Можно я только тебе расскажу?» «Я не психотерапевт» попыталась отбиться от роли жилетки светлана еще насоветую плохое лучше ты с егором владимировичем пообщайся попроси его он с тобой с глазу на глаз детали обсудит булгаков очень хороший к нему никогда истеречно воскликнула ирина и вообще ни к одному психологу не пойду я совсем с ума схожу а судьба надо мной смеется «Ты как врача нашла?» «Приятели посоветовали», — ответила швея. «Самое верное дело — сарафанное радио». Ирина обхватила голову руками и застонала. «Болит», — сочувствием поинтересовалась Кускова. «Под черепом будто винт крутится», — пожаловалась незваная гостья. «А я, знаешь, как в группу попала? По телеку программа шла». Булгаков в ней выступал и очень мне понравился. Я решила, что он поможет. «Конечно, конечно!» — закивала Света. «Возвращайся к нам!» Ира стиснула кулаки, выпрямила спину, задрала подбородок и, сидя в неудобной позе, заговорила срывающимся голосом. Света поняла, что Соловьевой совсем плохо и не решилась ее ни перебить, ни остановить. Дослушала повествование до конца. У Иры с детства не ладились отношения с людьми. С мамой и папой контакта не было, а бабушка требовала абсолютного послушания. Если Кира Алексеевна велела, чтобы внучка в июне надела шерстяные чулки а на голову теплую шапочку, девочка должна была бодрым алюм спешить исполнять приказ. Старушке не приходило в голову, что у нее и внучки Разная терморегуляция. Ребенку летом жарко, а даме, чей возраст к 70, зябка. Иногда Ира все-таки пыталась возражать. Тогда бабушка обижалась, начинала плакать, или, хуже того, валилась на диван и слабым голосом произносила. «Я сейчас умру. Сердце от нервов останавливается». Ирину охватывал ужас. Она делала все, что требовала Кира Алексеевна. Старуха любила часами сидеть в кресле и читать вслух великую поэзию. Ири вменялась в обязанность находиться рядом и внимать ей. Много ли детей может сидеть неподвижно на одном месте с полудня до ужина? А несчастная Ирочка была прикована к неудобной низенькой табуретке. Бабка начинала с бессмертных творений поэтов прошлых веков, а заканчивала собственными вершами. Спустя много лет после кончины Киры Алексеевны Ирине попалась на глаза картина неизвестного художника XVIII века. Она была ей знакома до боли. Пожилая дама а полу лежит на софе с открытой книгой в руках, а рядом, на крошечном пуфике, Сидит очаровательная малышка в пышном платье и, чуть приоткрыв рот, внимательно смотрит на старуху. Ире показалось, что художник скопировал их с бабушкой. Но в отличие от картинного ребенка, Соловьева никогда не радовалась часам, проведенным со старухой. Ира возненавидела литературу всеми фибрами души, а также русский язык, заодно и историю. Кира Алексеевна обожала Гомера, и описание щита Ахилла несчастная внучка затвердила наизусть. Как всякой девочке, ей хотелось играть с подружками, но старуха внучку далеко не отпускала. В младших классах Ирочка покорялась, в средних начала сердиться, а в старших отчаянно захотела свободы. Но Кира Алексеевна держала ее на коротком поводке — Едва Ира собиралась ступить за порог, как у бабки случался очередной сосудистый спазм, и Ире приходилось скидывать пальто. Однажды девочка не выдержала и пожаловалась маме. «Меня бабушка не отпускает погулять с друзьями!» Ариадна Олеговна, которая в ту секунду старательно закалывала волосы у зеркала, недовольно воскликнула. «И правильно!» «Нечего шляться по улицам. Без дела ходят лишь очень плохие девочки, воровки и проститутки. Иди, делай уроки и не приставай к взрослым. Прилежные дети всегда заняты». Урок был усвоен дочерью сразу. «Хорошие девочки всегда заняты, а плохие гуляют? Вот и отлично. Ирочка станет самой плохой девочкой». Уж очень надоело ей подчиняться бабке. И младшая Соловьева постаралась вести себя так скверно, как только возможно. В конце концов, она очутилась за решеткой, а когда вышла на свободу, не взялась за ум и опять угодила на зону, освободилась и снова была суждена. Наверное, Ирия судьба уготовила стать профессиональной уголовницей, Но тут ей неожиданно улыбнулась удача. Соловьеву вызвал в кабинет начальник лагеря и сказал, «Собирай хабар, возвращаешься в Москву». Ирина не на шутку перепугалась, попыталась выяснить, зачем ее отправляют в столицу, но хозяин зоны ничего толком ей не объяснил. Притихшую от страха Соловьеву посадили не в особый вагон для зэков, а в самолет, Сопровождали ее не солдаты-конвойные, а толстая тетка в обычном платье. Она сказала, «Ира, ни к чему нам внимание к себе привлекать. Будешь вести себя тихо, я наручники сниму. Станешь бузить, нацеплю браслеты обратно». Соловьева пообещала слушаться и была вознаграждена обедом, который давали пассажирам. Зачки разрешили не только съесть курицу, но и выпить кофе. После приземления рецидивистку доставили в обычный свет до двухэтажный дом, отвели ей личную комнату, выдали цивильные вещи, туалетные принадлежности, а потом появился симпатичный мужчина и сказал, «Давайте познакомимся. Я Константин Павлович Греков, психолог. Вас отобрали для участия в эксперименте». Вот тут Ирину охватил подлинный ужас. В среде заключенных ходит много баек, в частности, об урановых родниках, на которых работают пожизнники. Якобы после того, как судья произносит слова «пожизненное заключение», зэка вместо спецколонии отправляют в шахту, где он и рубит кайлом радиоактивную руду. Ни малейшей правды в глупых роскознях нет, но кое-кто верит. А еще заключенные шепотком поговаривали об опытах. Самых задиристых в лабораторию отправляют, на них лекарства испытывают перед тем, как в производство запустить. Или студентам на стол кладут, надо же на ком-то медикам тренироваться. Ирина не верила слухам, только посмеивалась, когда бабье рассказывала очередные страшилки. И тут Натя очутилась в Москве, и слышит про эксперимент. Константин Павлович понял, в каком состоянии находится его подопечная, и поспешил разъяснить. «Ничего страшного. Мы с вами просто будем учиться. Никакой боли». Ирина слегка повеселела. «И таблеток не дадут». «Зачем здоровой красавице пилюли?» — удивился Греков. «Лекарства предназначены для пожилых и немощных». Через год в судьбе Ирины произошли волшебные изменения. Ее отпустили на свободу. Досиживать срок не потребовали, просто сказали. «Ступайте, Соловьева, вы теперь другой человек». Ирина и сама понимала. Да, она больше никогда не приступит к закон. Константин Павлович смог перевернуть сознание женщины. Он дал ей талисман, старинное зеркало, в котором была навсегда спрятана Андре. «Кто?» — не поняла Светлана. Ирина воскликнула. «Ну да, откуда тебе знать?» Греков сначала определял, какого вида твоя злая сущность. Работа шла по сказкам. «Ты какие помнишь?» От такого вопроса Света только еще больше удивилась и сказала. «По щучьему веленью, спящая красавица», Ирина выпрямилась. «Первая не подходит. Там из женщин одна щука. Зато во второй есть ведьма. Она напророчила про веретено, которому колется дочь короля. Я на нее похожа?» «На колдунью?» — уточнила Кускова. «Не очень-то». Соловьева расслабила спину. «Правильно. Мы с той старухой не монтируемся. Подобрать сказку очень трудно». Константин Павлович долго бился, пока не обнаружил легенду об Андре. «Не слышала такой», — удивилась Светлана. «Я тоже», — подхватила Ира. «Но когда Греков ее прочитал, меня прям торкнуло. Мы с Андре как двулики Янус». «Кто?» — снова не поняла необразованная портниха. «Ванус?» «Янус», — повторила Ирина. Двулики бог, начало и конца, а также дверей, входов, выходов. Я очень благодарна Грекову. За тот год, что участвовала в эксперименте, я получила знаний больше, чем за всю учебу в школе. Изучила литературу, историю, биографии великих людей, живопись. Константин Павлович со мной постоянно занимался. Фильмы показывал про лучшие музеи мира — давал послушать симфонические концерты. Я реально преобразилась. А потом мне отвели комнату в коммуналке. Греков устроил работать в ресторан-целёнок администратором и сказал. «Прощай, Ира. Вот тебе зеркало, то самое из сказки про Андре. Помни, в нем заключена злость. Поставь его на видное место, так, чтобы, проснувшись, натыкаться на него взглядом, а засыпая, видеть последним. Начиная и заканчивая день одной фразой, ее не обязательно произносить вслух, можно подумать, зло не во мне, оно в серебре не выберется наружу никогда, не пускает его доброта, и все от тебя будет в порядке. А если ты нечаянно разобьешь подарок, что произойдет? Наивно поинтересовалась Света. Ирина потерла щеку рукой. Я тут же вопрос задала. А профессор ответил, «Ничего страшного, оно даже треснуть не должно, потому что волшебное. Ну а если оно все таки на части разлетится, ты осколки положив в железную коробку с крышкой, поставь на прежнее место и те же слова говори. Вспомни сказку. Там ведь посеребрённое стекло один раз разбилось. Его склеили. Ничего плохого не случилось». «Даже если у тебя миллиметровая зеркальная крошка останется, зло в ней удержится». Ира начала самостоятельную жизнь. От прежней уголовницы у нее осталась лишь одна черта. Она не доверяла людям, не заводила подруг, ни с кем не откровенничала. Потом ей захотелось завести семью, ребенка. Ира никак не могла найти подходящего мужчину, и в конце концов отправилась на искусственное оплодотворение от анонимного донора. «Фантастика!» — не выдержала я. «Эту процедуру разрешили производить одинокой женщине, да еще той, кто обитает в коммуналке и не имеет достаточно материальных средств?» «Ничего по данному вопросу не знаю», — честно ответила Света. «Но Ира прямо сказала, что она заплатила врачу деньги», И тот ей все сделал. Я поверила. Наши люди за приличную сумму что угодно совершат, а здесь благородная помощь женщине, которая хочет забеременеть. Да не от кого». Здорово, вздохнула я. И после родов Ира через несколько лет не взлюбила столь желанную девочку. Кускова прищурилась. «У тебя есть дети?» «Двое», — ответила я, — Решив не рассказывать, что Аркадий и Маша достались мне уже, так сказать, готовыми в разном возрасте. «А муж?» — допрашивала Света. «У меня за плечами несколько разводов», — обтекаемо сказала я. «С течением времени я пришла к выводу, не получается у меня жить в браке». «Ну, тогда ты понимаешь, каково это — тащить ребенка без отца», — пробурчала моя собеседница. Ирка устала. В голове у нее вечно сидела мысль о заработке. Катя стала раздражать ее. Чем дальше, тем больше. Ну и в конце концов Ирке захотелось ее убить. Я подскочила. «Убить?» Света вытаращила глаза. «Ужас, да?» Я тоже перепугалась, когда это услышала. Ирка ночью встала, пошла на кухню, взяла молоток, которым отбивают мясо, и двинула к девчонке в спальню. Соловьева приблизилась к кровати дочери и замерла. У нее в голове словно спорили два человека. Один кричал «Стукни девчонку по темечку и убегай прочь!» Второй протестовал «Ира, Ира, никогда!» «Сорви в ванной пластиковую занавеску, заверни труп, стащи его в машину, отвези за город и утопи в реке!» «Ира, Ира, никогда!» «Вымоешь комнату, в гимназии скажешь, что не можешь больше платить и переводишь девчонку в простую школу. Никто ничего не заметит. У тебя нет ни родных, ни подруг. Уйдешь на другую работу, переберешься в другой дом. Ира, Ира, никогда! Нельзя убивать! Беги скорей!» «Посмотри в зеркало, где спрятана Андре!» Голоса визжали, перебивали друг друга. В конце концов они оглушили Соловьеву. Та выронила молоток и больше ничего не помнила. Очнулась Ира на полу. Ей на лицо лилась холодная вода. Рядом на коленях стояла Катя. «Мамуля!» — закричала она. «Ты очнулась! Я вызвала скорую, а она все не едет». «Что случилось? Тебе плохо?» Я проснулась от стука. «Гляжу, ты лежишь. Рядом молоток». Ирина села, осмотрелась и разом вспомнила про голоса. Соловьевой стало жутко. Неужели она правда хотела убить Катю? А та все приставала к ней с вопросами, никак не замолкала, не видела, что мать лучше сейчас не трогать. Ира поняла, что у нее через секунду начнется истерика. Удержаться она не сможет. Но тут, на счастье, в дверь позвонили. Наконец-то явились врачи. Пока Катя впускала их, Ирина слегка успокоилась и озвучила докторам вполне связную историю. Якобы ночью ей послышался шум в кухне. Она пошла посмотреть, кто безобразничает. «Никого там не застала. Но посторонние звуки раздались снова. Ира испугалась, поняв, что шумят у Кати в спальне. Вдруг в квартиру проник преступник. Мать схватила на всякий случай молоток и пошла к дочери. Первый, кого увидела Ирина, был кто-то странный. Вроде инопланетянин, марсианин. Дальше темнота. «Это же Альф!» — заорала Катя, показывая рукой на кресло, В котором сидела игрушка, изображающая героя мультфильма. А шумели в соседней квартире. Там часто по ночам гуляют. Доктор взглянула на медсестру, та живо наполнила шприц и вколола соловьевые лекарства. Врач села заполнять бумаги попутно ворча: Телевизор, компьютер, сериалы наиграются в лабуду, насмотрятся чуши, потом их колбасит. Ирина. «Сходите к невропатологу, займитесь спортом, попринимайте пустырник, валерьяну, пейте успокаивающий чай. Сидим тут у вас из-за ерунды, а где-то человек от инфаркта умирает». «Из-за таких у нас процент смертности растет», — вставила свое словечко медсестра. «Мамочка сознание потеряла, а вы ее ругаете», — наскочила на них Катя. «Я на вас жалобу напишу». Школьница налетела на баб чуть ли не с кулаками. Те быстро исчезли из квартиры. Катюша бросилась обнимать Ирину. «Мамулечка, я никому не дам тебя в обиду. Хочешь, буду спать с тобой в одной комнате?» Соловьева обняла девочку. Ей стало так гадко, что и словами не передать. Катюша очень любит ее, а она... Надо было что-то делать, и Ира решила обратиться к психотерапевту.